Глава 49. Люси настоящая. В полицейский участок я еду одна. Олли предложил поехать со мной, но я сказала ему, чтобы он не глупил. Кто-то должен остаться с детьми. Я не стала называть настоящую причину, по которой я не хочу, чтобы он меня сопровождал. Я не вынесу его выражение лица, когда он узнает, что я сделала. Я подхожу к стойке, чтобы сообщить, что приехала, но не успеваю назвать свою фамилию, как появляется Джонс. «Здравствуйте, Люси, поднимайтесь». В лифте она извиняется за поздний вызов, и я отвечаю, мол, все в порядке, без проблем, рада помочь, но мой голос звучит странно, потому что я вся на нервах. Оли, должно быть, был в этом лифте не более часа назад. Нэти и Патрик были здесь, очевидно, и Эймон тоже». На ум приходит шутка. Сколько людей нужно, чтобы убить богатую старушку? Хотелось бы мне знать. Мы шаркаем по коридору в очередную комнату для допросов, где воняет дешевыми духами и сигаретами. Я сажусь, Джонс тоже. Проходит несколько секунд, но она молчит. «У вас были вопросы?» — наконец спрашиваю я. «Мы просто ждем Ахмеда. Я здесь?» — говорит он, как раз в тот момент появляясь в дверях. Комната маленькая, и от того, что нас в ней трое, кажется, еще меньше. От тесноты я еще больше нервничаю. магнитофон стоит в углу, и они снова повторяют прежнюю вступительную речь, объясняя, что сейчас пойдет запись. Наконец, мы переходим к делу. Как я уже сказала по телефону, начинает Джонс, мы вызвали вас потому, что нам стало известно, что ваша свекровь была членом группы сторонников «Добровольной эвтаназии». Эта организация проводит встречи, где участникам предоставляется информация о том, как человек может гуманно закончить свою жизнь. Я старательно сохраняю невозмутимое выражение лица. Вот как. У нас есть информация, что ваша свекровь присутствовала на одной такой встрече и вступила в данную организацию. Вот как. Джонс смотрит мне прямо в глаза. Именно так. «Так, по-вашему, она покончила с собой?» Мы считаем, что у нее были такие мысли, но не объясняет это ее смерть, потому что в ее организме не нашли следов препарата. Но это интересный поворот. Я не знаю, что на это ответить, поэтому молчу. «Вы не могли бы рассказать о своей прошлой профессии?» — люси просит Джонс после минутного молчания. Я нахожу заусеницу и ковыряю ее. Я домохозяйка. А до этого я была рекрутером, рекрутером, Джонс смотрит на Ахмеда и не пытается скрыть ухмылку. В какой отрасли? Я колеблюсь. Информационные технологии. И у вас университетский диплом по информационным технологиям и анализу данных, верно? Верно. Значит, если бы вас спросили, как зашифровать адрес электронной почты, вы бы знали, как это сделать? Звучит как допрос, но Джонс явно дает понять, что на самом деле это утверждение. Я... «Вы могли бы узнать, как это сделать», — выдвигает предположение Джонс. «Возможно, признаю я». «Вы знаете, что такое биткоины?» «Вопросы Джонс следуют все быстрее, и я задумываюсь. А вдруг это такой способ выбить меня из колеи? Если так, то он работает. Да, кажется, да. В чем дело?» Они сверлят меня глазами с понимающим видом. «Я арестована?» — взволнованно спрашиваю я. «Потому что время уже позднее, мне, правда, нужно домой к детям». «Еще один вопрос, Люси, — говорит Джонс, — и сможете поехать домой. Но я хочу, чтобы вы подумали, прежде чем отвечать, хорошо, подумайте хорошенько». «Ладно, — говорю я». «Вам известно, что по австралийским законам помогать кому-то совершить самоубийство — преступление. Оно наказывается лишением свободы на срок до 25 лет».